Глава 15 Капли Ехать было недалеко, всего лишь до Митрополичьего сада возле Александра Невской Лавры. Киш поначалу молчал, но потом не выдержал. Кстати, Константин Платонович, дамы вчера... Какие дамы? Ой, не знаю, актрисы вроде или певички. За ними пасок посылал. И? «Что эти дамы?» «Так и не приехали», — осклабился Киш. «Да и, честно говоря, даже хорошо. Под конец на ногах только вы держались, да еще и грозились всех гвардейцев поднять некромантией, коли они пить не умеют». «Дмитрий Иванович, будь другом, помолчи. Мне надо настроиться на предстоящий разговор». Киш засопел с легкой обидой, «Да» но больше не лез с напоминаниями о вчерашнем вечере. А ведь ему явно нравилось обсуждать мои похождения, словно заядлому игроку рассказывать о любимой лошади на скачках. Он аж светился от счастья, когда вспоминал подробности. А мне подобная слава гуляки совершенно не льстила, и на будущее я поостерегусь пить с гвардейцами». Впрочем, вскоре показалась лавра и стала не до кижа вчерашнего застолья. Ягужинская, как и всякая приличная дворянка, опаздывала. В ожидании девушки я прогуливался по кленовой аллее и в полглаза наблюдал за работающим невдалеке садовником. Уже и я пересчитал все клены, и садовник закончил копаться в клумбе и ушел во своя А ее все не было. Закралась даже мысль, что Ягужинская решила вовсе не являться навстречу. Но тут, наконец, между деревьями мелькнуло голубое платье. Я отвернулся и рукой провел по приклеенным усам, на этот раз рыжим и лихо торчащим в стороны. «Костя!» — девушка окликнула меня за пять шагов, и я медленно обернулся. «Ой!» Она прикрыла рот ладонью в белой перчатке. «Прошу простить меня, сударь, я ошиблась». «Обознатушки-перепрятушки!» — я подмигнул ей. «Ах ты!» — она рассмеялась. «Что за вид, Костя? Какие нелепые усищи! Ты сейчас похож на рыжего таракана!» «Зато никто не узнает». Я поклонился и поцеловал ей руку. «А ты, как всегда...» «Обворожительно и прекрасно!» «Льстец!» — она улыбнулась. «Впрочем, продолжай. Это будет мне компенсацией за твои кошмарные усы. И где ты только нашел такой ужас?» «Специально искал, чтобы тебя удивить». Ягужинская снова рассмеялась и взяла меня под руку. «Прогуляемся и сделаем вид, что у нас свидание». «С тобой куда угодно, Анастасия». Только ради этой встречи стоило приехать в Петербург. Если ты скажешь, что ради меня сбежал от Магадава, в ее взгляде мелькнула ирония, я заплачу от умиления. Увы, моя дорогая, с ним я расстался исключительно ради жизни. С этой дамой я знаком гораздо дольше, и разрыв весьма опечалил бы меня. Да, пожалуй, к этой даме я ревновать не буду. Ягужинская кивнула. — Тяжело пришлось. Говорить на свидание о всяких ужасах не в моих правилах. — И не надо, я этого не выношу. Она вздохнула. — Но расскажешь, зачем ты здесь? Не слишком подходящее место, чтобы скрываться от погони. — Позволь мне отвечать на этот вопрос. Это не мои тайны, а врать тебе я не хочу. Мы обменялись взглядами, и Ягужинская кивнула. «Не буду настаивать. Зачем ты вызвал меня? Просто хотел узнать, как у тебя дела. Или наш союз слабых уже распался?» Девушка вздохнула. «Боюсь, что именно так, кости Если все сложится, скоро я выйду замуж, и наши игры останутся в прошлом. Увы, мой милый, время шалостей прошло, и мне пора подумать о будущем. Становиться замужней дамой...» Заниматься мужем и домом И не лезть ни в какие игры Честно скажу, с удовольствием избавлюсь от всех интриг и тайн В голосе Ягужинской присутствовало лукавство Нет, не собирается она бросать эти игры Просто делает вид, чтобы обезопасить свою будущую свадьбу И меня она пытается отдалить на всякий случай Как бывшего любовника «Рад за тебя!» — я тепло улыбнулся ей. «Если не секрет, кто твой избранник?» «Никита Федорович Головин. Наши семьи всегда дружили, еще со времен моего деда». Она запнулась и повернула голову в сторону куполов, видневшихся за деревьями. Он там похоронен, в Благовещенской церкви. Почувствовав, как напряглась Ягужинская, я взял в руку ее ладонь. Она сжала мои пальцы и вздохнула. «Я сюда часто приезжаю, когда хочу спросить у дедушки совета. Мне не довелось его знать, он умер еще до моего рождения, но все равно чувствую с ним особенную связь, словно он подсказывает, что нужно делать оттуда, из склепа». Вздрогнув, она посмотрела на меня. «Глупо звучит, да?» «Ни в коем случае». Как некромант тебе заявляю, это вовсе не глупости. Только не говори об этом никому, хорошо? О связи с мертвыми рассказывать никому нельзя. Мне можно. Спасибо, кости Она прильнула ко мне чуть сильнее, чем дозволяли приличия. За поддержку. Не переживай, ты первый, с кем я поделилась. Вздохнув, девушка внимательно на меня посмотрела. «Я все-таки скажу тебе кое-что». Сомневалась, но он, — Ягужинская кивнула в сторону куполов, — словно под руку толкает. «Дед к тебе благоволит, уж не знаю почему». Можно было бы принять ее слова за простую мнительность и эксцентричность, но не в этот раз. Мы с Анубисом чувствовали, что к Ягужинской... Протянулась тонкая эфирная нить из-за грани. На мгновение я даже ощутил шелест сухой травы и запах тумана. — Послушай, — Ягужинская шепнула мне на ухо, — кое-кто из влиятельных боярских и княжеских родов стягивает к столице опричников. Говорят, что немцев надо сменить на природного русака. — Кто говорит? — говорит. Ягужинская отстранилась и усмехнулась. «Извини, Костя, но этого я не могу сказать. Считай это прощальным подарком и уезжай из Петербурга немедленно. Скоро может случиться что-то страшное, и мне не хотелось бы, чтобы тебя убили». «Погоди», — я поймал ее за руку. «Твой жених в этом замешан?» На лице девушки появилось раздражение. «Мы уезжаем в Рим». Никита получил назначение посланником и не желает ничего знать. — Если так, шепни мне еще имя. Кто затевает это все? — Зачем? Ты же не думаешь, что способен им помешать? Ягужинская посмотрела на меня со скепсисом. Мотылек не способен крылышками остановить бурю. Зато он может вовремя подружиться с этой бурей. — Ах, вот-то о чем! Она рассмеялась. Но если так, то тебе стоит поискать расположение князей гагариных Сергея Васильевича и Матвея Алексеевича. Я взял руку Ягужинской и поцеловал. Спасибо, мой ангел. Но все же лучше уезжай. Она потрепала меня по волосам. Будет жаль, если ты пропадешь, и тебя похоронят с таким украшением. И она провела пальцем себе под носом. Уезжать. «В Рим?» — я постарался сдержать улыбку. но она стрельнула в меня глазами. «Все может быть. Ведь это будет потом и не здесь». Очень заманчивое предложение. Палец Ягужинской лег мне на губы. «Все. Ничего больше не говори. Захочешь — найдешь меня в Риме. А коли нет, так нет. Прощай, Костя». Она резко развернулась и быстрым шагом пошла прочь по аллее, оставив меня с вопросами без ответов. «Зачем нужны опричники в Петербурге? Это те же люди, от имени которых говорил Франц Карлович, или еще одна партия игроков в заваривающейся большой игре? Что вообще происходит в конце концов?» А вот насчет Ягужинской я был спокоен. Пусть выходит замуж, едет в Рим и живет спокойно. Может, в отличие от деда, судьба внучки выйдет счастливее. На следующий день я отправил записку Орлову, что вынужден уехать на неделю, а сам взял кижа и отправился в имение Разумовского по речи. Однорукий управляющий меня помнил и принял с радостью как родственника». Баня, обед и прочие мелкие удовольствия провинциальной усадьбы. А к ночи, уже по темноте, приехал ссыльный Бестужев. Управляющий тотчас отвел нас в гостиную, лично накрыл небольшой стол с закусками и оставил одних. По маленькой Бестужев взял графин и налил две рюмки. А то кости ломит. Бывший канцлер полез за пазуху, Достал крохотный бутылек зеленого стекла и накапал оттуда семь капель в свою рюмку. Посмотрел на меня, хмыкнул и, расщедрившись, сцедил и мне три капли. «За здоровье государя с государыней!» — поднял он стопку, залпом выпил и, крякнув, захрустел соленым огурцом. Я не стал отказываться и выпил свою порцию. Ох, и ядреная штука, бестужевские капли! Меня будто током пронзило от макушки до пяток. В голове просветлело, и по телу разлилась необычайная легкость, а резерв силы разом наполнился чуть ли не на четверть. — Хорошо, — бестужев хмыкнул, — от всего помогает и мужскую силу дает. Спасибо, конечно, но мне своей пока хватает. Бестужев рассмеялся. — Вам, некромантову семени, грех жаловаться. А мы, люди простые, приходится капельками баловаться. Кстати, он взял еще один огурец и откусил половину. — Ты вроде рецепт у меня просил. — Просил. Это алхимия, верно? Она, — Бестужев кивнул. — Ваши капли ведь часть великого деланья. Один из продуктов альбеда, полагаю. А с каких это пор некроманты интересуются алхимией? В рюмке булькнула вторая порция, но в этот раз он капли пожадничал. Так у меня ведь образование, ваше сиятельство. Интересуюсь всем помаленьку. э нет, — Бестужев усмехнулся. — Шалишь. Не знаешь ты, что такое великое деланье. И капли мои к нему отношения не имеют. Может, просветите, Алексей Петрович? — Может, и просвещу. Он выпил, не став произносить тост. — Ежели ты катьки поможешь на престол взойти, я тебе и секрет капель открою, и про великое дело не расскажу. Ваш брат-некромант про него давно справки наводит. Да только другие братцы, масоны, его просто так отдавать не хотят. Простите, Алексей Петрович, я не ослышался. Вы же мне в прошлый раз сами советовали от дележа власти подальше держаться. Советовал. Только ты, дружок, в него вляпался по уши. Бежал из ссылки? Бежал. Коль уж бежал, так надо было дальше бечь, за границу. А раз приехал в Петербург, да с дурачком Орловым дружбу водишь и к Катьке в гости ходишь, то другой дороги у тебя нет. что ты не пойму, Алексей Петрович. Вы же вроде в ссылке, а простоличные дела больше иных знаете. Я тридцать лет был канцлером. «Вот где у меня твой Петербург!» Он сжал кулак и потряс им в воздухе. «Так что же вы сами не устроите переворот?» Мы встретились с ним взглядами и почти минуту играли в гляделки. «Не разглядишь, даже не надейся!» Бестужев отвел взгляд. молод больно!» Налив себе третью... Он выпил в одиночестве и грохнул рюмкой по столу. — Рук у меня нет надежных, в отличие от ушей. А ты, дружок, как раз на эту роль и подходишь. Рук, значит, чтобы жар загребать. А какой мне с этого толк, Алексей Петрович? — А такой. Бестужев хитро прищурился. — Я, дружок, знаешь кто? Хранитель, государева, ключ камня. Без меня ни один император настоящим русским царем не станет. Думаешь, почему Пётр до сих пор не короновался? Меня он терпеть не может. Вот и не хочет просить, чтобы я его к камню подвел. Бывший канцлер расхохотался. «Он думает, что я сдохну!» так он со следующим хранителем коронуется. — А вот ему! — Бестужев скрутил из пальцев кукиш. — Пусть выкусит. Я со своими каплями еще на его похороны приду. Несколько минут Бестужев не мог успокоиться, хлопал себя по коленям и смеялся, брызгая слюной. Но каркающий смех постепенно затих, И он тяжело оперся о стол. «Поэтому вас Елизавета и не казнила за заговор, а в ссылку отправила». «Соображаешь», — Бестужев вздохнул. «Значит, есть у Мишка. Коли поставишь Катьку, да мне поможешь вернуться ко двору, я тебя следующим хранителем сделаю. Дам власть». За какую любой князь руку себе бы отрубил И детей своих сам в прорубь кинул? Это тебе не коммергером стать Или графский титул получить. Понимаешь? Пока нет, Алексей Петрович. Для начала объясните, Для чего этот самый ключ-камень нужен?»